При виде Мюэра на ржаное поле набежала грозовая туча. Порыв ветра прошел по ржи. Но Рита тут же взяла себя в руки, вежливо улыбнулась, загорцевала холеными ножками, отступая от двери и, как бы вовлекая гостя в номер, заговорила по-эстонски. «Нет, — Нет-нет, — прелестное дитя возразил Мюэр, входя, — давайте говорить по-русски. Будем снисходительны к людям, которые не знают нашего языка. Это не их вина, не так ли? Им можно посочувствовать. Они сами себя обрекают на глухоту». Говоря это, он поставил кейс на пол, потом вручил Рите зонт и начал снимать перчатки, по очереди сдергивая их с пальцев. Когда перчатки были сняты, бросил их в шляпу и шляпу тоже вручил Рите. Затем позволил снять с себя пальто и размотал шарф. Возраст пожилых людей можно определять по лицу и рукам а можно и по одежде. Время, когда они переставали следовать моде, застывало в покрое их костюмов и платьев. Даже у тех, кто за модой никогда не следил, магазинный ширпотреб тоже нес в себе отпечатки времени. На Мюйра это правило не распространялось. Он выпадал из времени. В его черном костюме тройки угадывались и кичливая суровость пятидесятых, и развратная избыточность наших времен с потугами модельеров внести хоть какое-то разнообразие в консервативный мужской костюм. А золотая цепочка карманных часов на жилете отсылала и вовсе к началу века. Он остановился перед зеркалом, пригладил ладонями серые жесткие волосы на висках, кончиком мизинца расправил усы интересовался уриты оглядывая себя сколько по вашему мне лет милочка при этом он слегка подмигнул мне через зеркало сейчас вы увидите юноша что я был прав больше 78 мне не дают такой у него видно был пунктик 150 с любезной улыбкой ответила рита вот как слегка удивился он но глаза застыли стали жесткими мертвыми «Неужели больше?» — тоже удивилась она. «Этого не может быть!» «Вы мне льстите. Разрешите представиться. Матти Мюэр. С кем имею удовольствие?» «Рита Лоо. Пресс-секретарь господина Рэбоне», — представилась и она. «Рита Лоо, Рита Ло, пожевал Матти Мюэр, словно вспоминая. Но я почему-то был совершенно уверен что он только делает вид, что вспоминает. А на самом деле все прекрасно помнит. Он был из тех, кто ничего не забывает и ничего не прощает. И Риту Лоо он знает, а она знает его. Но оба это скрывают. «Я знал молодого человека с такой фамилией», — сообщил Мюэр. «Да, знал. Александр Лоо, журналист. Вы имеете к нему отношение?» «Он был моим мужем, господин Мюэр». «Вы развелись?» «Он умер, господин Мюэр». «От чего?» «От чего умирают люди? Вам ли этого не знать?» «От жизни, господин Мюэр». «Прискорбно, весьма прискорбно покивал он, но глаза оставались холодными, мертвыми. Но неотвратимо, увы». Впрочем, почему, увы, смерть бывает и избавлением? Не правда ли, Рита Лоу? У меня снова, как уже не раз за последние дни, появилось ощущение, что я попал в чужую компанию, где свои страсти, понять которые постороннему не дано. И страсти эти такого накала, что в холле словно начала пованивать серой из преисподней. Мюэр поднял кейс и обернулся ко мне. «Куда прикажете?» «Прошу». Я открыл дверь гостиной. «Знакомый номер», — заметил Мюэр, осматриваясь. «Добрый день, молодые люди», — поздоровался он с артистом и мухой. «Тоже охрана?» «Да», — подтвердил я. «Неплохо», — оценил он. «Такой охраны не было даже у меня» гостиная, она стала еще роскошней, бар. Уместно, раньше бара не было, там кабинет, там спальня, а там музыкальный салон. Когда-то в нем стоял рояль «Бэкштейн», а сейчас... Стоит и сейчас. На нем однажды играл сам Ван Клиберн. Правда, я слушал его, так сказать, «По трансляции. Вы понимаете, надеюсь, что я этим хочу сказать?» «Понимаю», — кивнул я.